Наука Раджа-йоги, прежде всего, имеет своей целью дать человечеству средства для наблюдения внутренних состояний. Орудие для этого – сам разум. Сила внимания разума, будучи правильно организована и направлена на внутренний мир, исследует сознание и освещает для нас факты. Сила разума, подобна рассеянным лучам света, будучи сосредоточены, они освещают все. Это единственный источник знания, находящийся в нашем распоряжении. Каждый использует его как в применении к внешнему, так и к внутреннему миру. Но то тщеславное наблюдение, с которым ученые изучает внешний мир, психологам должно быть обращено на мир внутренний, а это достигается только путем специальных упражнений. С самого детства мы приучены обращать внимание только на внешние предметы и никогда на внутренний. и большинство из нас почти утратили способность наблюдать свой внутренний мир. Обратить сознание как бы вовнутрь, задержать его там и затем сосредоточить все его силы и направить их на самосознание, чтобы оно могло узнать свою собственную природу, анализировать самого себя – дело очень трудное. Тем не менее. Это единственный путь, сколько-нибудь научно подойти к предмету изучения. Сноска. шимпингауэр говорит, проникновение в наш собственный внутренний мир является единственной и узкой дверью к истине. Никакого другого пути к этому, безусловно, не существует. Йокрамананта. Какая польза в таком знании? Прежде всего, знание само по себе есть Высшая награда за труд, употребленный для его достижения. Есть и огромная практическая польза. Это знание уничтожит все наши страдания. Когда путем анализа своего собственного разума человек станет, так сказать, лицом к лицу с тем, что никогда не разрушается, что по своей природе вечно, чисто и совершенно, он перестанет быть жалким и несчастным. Все страдания происходят от боязни, от неудовлетворенных желаний. Если человек поймет, что в действительности он никогда не умирает, у него не будет больше страха смерти. Если он узнает, что он совершенен, он не будет иметь никаких суетных желаний, а если обе эти причины отсутствуют, не будет больше горести, станет возможна полная гармония даже в земном теле. Существует только один метод приобрести эти знания Этот метод называемый сосредоточением. Химик с моей лаборатории сосредотачивает всю энергию своего ума, один фокус, и направляет ее на вещества, которые исследуют, и таким образом открывает их секреты. Астроном сосредотачивает всю энергию своего ума и направляет ее через телескоп на небо, и звезды, Солнце и Луна открывают ему свои тайны. Чем больше я сосредотачиваю мои мысли на том, о чем говорю вам, тем больше свет могу пролить на него. Вы слушаете меня, и чем больше сосредотачиваете ваши мысли, тем яснее усваиваете то, что я говорю. Как все это познание мира могло бы быть достигнуто без сосредоточения сил ума? Природа готова обнаружить перед нами свои тайны, надо только знать, как поступиться к ней как дать ей достаточно сильный толчок. Сила же толчка достигается благодаря сосредоточению. Сила человеческого разума не имеет пределов. Чем больше он сосредоточен, тем больше силы будет вызвана для приложения к отдельной точке. В этом и заключается секрет успеха. Легче сосредоточить ум на внешних предметах. Ум, естественно, стремится к внешнему, но там где дело идет о религии, психологии или метафизике, там субъект и объект одно. Объект здесь внутренний. Само сознание представляет собой объект. И необходимо изучить сознание. Мы знаем, ум имеет особенность, называемую рефлексией. Я сейчас говорю с вами, но в то же время, как бы стою в стороне. Точно другое лицо и знаю, и слышу, что говорю. Вы работаете и думаете в одно и то же время. Другая часть вашего ума как бы отдалена и следит за тем, о чем вы думаете. Силы ума должны быть сосредоточены и обращены на него самого. И как темные места обнаруживают свои тайны при проникновении солнечных лучей, так этот сосредоточенный ум проникает в свои собственные самые сокровенные тайники. Так мы подойдем к основанию веры, источнику чистой истины религии. Мы увидим сами, имеем ли мы душу, продолжится ли жизнь пять минут или вечность, есть ли во Вселенной Бог или нет, все это откроется нам. Это то, чему учит Раджа-йога. Задача всех ее указаний заключается прежде всего в том, чтобы научить, как сосредоточить сознание, потом, как открыть факты в своем собственном сознании, затем, как обобщать такие факты и делать из них объективные выводы. Раджа-йога доступна людям любого вероисповедания и мировоззрения. Деисты мы или атеисты, христиане, иудеи или буддисты. Мы человеческие существа и этого довольно. Каждое человеческое существо имеет право и возможность стремиться к религии. Каждый человек имеет право ставить вопрос «почему?» и возможность найти на него ответ, если даст себе труд заняться этим. Итак, мы видим, что для изучения Раджа-йоги нет надобности ни в каком доверии или вере. Она сама учит вас. Не верьте ничему, в чем сами не убедитесь. Истина для поддержания самой себя не требует никаких подпорок. Вы... Может быть, скажете, что для убеждения в возможности такого пробужденного сознания требуется некоторого рода фантазия, но это не так. Необходимо только изучение раджа-йоги, требующие, правда, много времени и постоянных упражнений, частью физических, но большей части умственных. По мере продвижения вперед мы увидим, как тесно сознание связано с телом. Если мы признаем, что сознание есть только более тонкая часть тела, и что сознание действует на тело, то и тело должно действовать на сознание. Если тело здорово, сознание становится больным, если тело здорово, сознание остается здоровым и устойчивым. Если кто-нибудь раздражается, сознание становится беспокойным, а раз сознание беспокойно – тело также становится дисгармоничным. У большинства людей сознание увы учинено тело и очень мало развито. Огромная масса людей в этом отношении очень мало, чем отличается от животных. Больше того, во многих случаях власть над собой у людей только очень немногим выше, чем у высших животных. Мы очень плохо умеем управлять нашим сознанием. Итак, чтобы достигнуть господства над самим собой, приобрести власть над телом и сознанием, мы должны сначала прибегнуть к к некоторым физическим методам, а когда тело будет достаточно подчинено, можем попытаться овладеть и сознанием. Посредством контроля над сознанием мы приобретим способность управлять им, заставляя его работать в желаемом направлении и сосредотачивать ментальные способности так, как это нам необходимо. Согласно учению Раджа-йоги, Весь внешний мир есть только грубая форма внутреннего или тонкого. Более тонкая всегда причина, более плотное – следствие. Таким образом, внешний мир есть следствие, а внутренняя – причина. Подобно этому внешние силы – суть, собственно, более плотная из сил, более же тонкие из них – суть силы внутренние. Тот, кто узнал свои внутренние силы и научился подчинять их себе. Получит власть над природой в свое распоряжение. Йог вправе добиться положения властелина вселенной, способного подчинять себе природу. Он может достигнуть такого состояния, при котором то, что называется «законами природы», в кавычках не будет иметь на него никакого влияния, и он будет способен стать совершенно независимым от них. Он должен стремиться повелевать всей природой, как внутренней, так и внешней. Прогресс и цивилизация человечества в сущности такое же подчинение, но только одной лишь внешней природы. Народы отличаются характером своей деятельности, как в одном и том же обществе одни люди стремятся управлять внешней природой, а другие внутренние, так же и среди народов, одни хотят подчинить себе внешнюю природу, другие внутреннюю. Одни считают, что подчинению внутренней природы мы подчиняем себе все, другие, что, овладевая внешней природой, мы овладеваем всем. В конечном результате и те, и другие правы, потому что в сущности нет ничего ни внутреннего, ни внешнего. Это выдуманные ограничения, совсем не существующие в действительности. Те и другие приверженцы внешнего и внутреннего Доходя до пределах своих знаний, встречается в одной и той же точке. Как физик, доведя свои знания до крайних пределов, видит их расплывающимися в метафизике, совершенно так же и метафизик находит, что различия между тем, что он называет духом и материей, только кажущееся. Назначение и цель всех наук найти единство, то одно, из чего произошло все разнообразие то единое, которое существует как многое. Раджа-йога предлагает исходить от внутреннего мира, изучать внутреннюю природу и через нее управлять обеими сторонами бытия, и внутренней, и внешней. Эта точка зрения существовала с древности. Она особенно господствовала в Индии, хотя подобные взгляды были свойственны и другим народам. В западных странах изучение йоги считалось мистицизмом, и тех, кто пытался ему следовать, подвергали всяческим гонениям, убивали и сжигали на кострах, как видим, и колдунов. В Индии же по разным причинам эзотерические знания попали в руки людей, которые утратили 90% забытых ранее знаний, а из оставшейся части старались сделать большую тайну. В последнее время на Западе появились много так называемых «учений» в кавычках, тайных или оккультных наук, но они оказались еще хуже индийских, так как те хоть что-то знали, а нынешние не знают ничего. Все, что есть таинственно и завуалировано в новейших системах йоги, следует сразу отбросить. Самый лучший путеводитель в жизни – это сила. И в религии, как и во всем другом, отбрасывается все, что ослабляет и сковывает вас, не имейте с этим никакого дела. Либо и спекуляции таинственным ослабляют разум человека. Вследствие таких спекуляций, йога была близка к гибели, несмотря на то, что она одна из величайших наук. Со времени открытия йоги, более 4000 лет тому назад, она была вполне разработана, научно изложена и проповедовалась в Индии. Но в истории ее развития замечается поразительный факт. Чем современнее ее комментаторы, тем больше ошибок они делают. Чем древнее пишущие они, тем правильнее они излагают предмет. Большая часть позднейших писателей толкуют о разного рода секретах. И йога стала теперь достоянием небольшого числа лиц, сохраняющих ее в тайне, вместо того, чтобы предоставить дневному свету и разуму ярко осветить ее. Они это делают для того, чтобы сохранить только для себя доставляемую ею могущество. В том, что я сообщаю вам, нет никакой тайны. То немногое, что я знаю, я охотно изложу вам. Все, что я могу объяснить, будет объяснено, а относительно неизвестного мне я скажу лишь то, что говорится об этом в источниках. Слепо верить чему-то – это заблуждение. Вы должны развить ваш собственный разум и суждение. Вы должны убедиться на личном опыте, реально ли то, о чем говорят или нет. Совершенно так же, как вы принимаетесь за всякую другую науку о физической природе, вы должны приниматься и за изучение йоги. В ней нет ни тайн, ни опасности. Насколько она верна, она должна быть излагаема широкой публике, без всяких попыток засекречивания в кавычках. Любая попытка делать из подобных вещей секрет очень опасна. Прежде чем продолжать дальше, я немного познакомлю вас с философией Сангхи, на которой основана вся раджа-йога. Согласно этой философии, восприятие осуществляется посредством физических инструментов организма, например, глаз. Глаза определяют ощущение органом. Органы, сознанию, сознание классифицирует это восприятие и передает информацию о них Пуруше, душе, которая затем как бы отдает приказание обратно в той же последовательности. Таким путем получается ощущение. За исключением Пуруши, все эти стадии материальны, только сознание организовано из более тонкого материала, чем все внешние органы. Материал, из которого состоит сознание, называется манмантрой, тонкий материал, кавычках. Уплотняясь, он образует внешнюю материю. Вот как рассматривает этот вопрос Санкхия. Из этого следует, что интеллект отличается от более грубой материи внешнего мира только утонченностью. Пуруша есть единственное, что нематериально. Сознание есть орудие души, посредством которого Она как бы схватывает внешние предметы. Сознание постоянно меняется и колеблется. Оно может сообщаться с несколькими органами, с одним из них, или не соотноситься ни с одним. Например, если я прислушиваюсь с большим вниманием к ходу часов, я могу ничего не видеть, хотя мои глаза открыты. Это показывает, что мое сознание не было направлено на орган зрения а было обращено на орган слуха. Но сознание может соотноситься со всеми органами одновременно. Сознание имеет рефлективную способность смотреть вовнутрь в своей собственной глубины. Это рефлективная способность и есть то, чем йог хочет овладеть. Сосредотачивая силы сознания и направляя их внутрь, он старается узнать, что происходит там. Вера при этом не играет ни малейшей роли, все основано только на исследовании известных философов. Нынешние физиологи говорят вам, что глаза не суть органа зрения, но что органы зрения находятся в нервном центре в мозгу. То же самое утверждают они и относительно всех прочих чувств. Современные ученые говорят также, что эти центры состоят из того же материала, что и сам мозг. Санхе утверждает то же, только ученые рассматривают предмет с физической, а Санхе с психологической стороны. Йог ставит себе целью достигнуть той степени утонченного познания, при которой он может воспринимать отдельные процессы ощущения. Он стремится чувствовать, как действует ощущение и как сознание воспринимает его, как оно переходит к определяющей способности разума и как это последнее передает его душе. Но как каждая наука, требует известной подготовки и имеет свой собственный метод, без следования которому мы никогда не освоим ее, так и в раджа-йоге. Прежде всего, необходимо известный режим. Мы должны употреблять такую пищу, которая сделает состояние нашего сознания наиболее гармоничным. Если вы наблюдаете за животными в зоопарке, вы тотчас увидите доказательство важного значения пищи. Вы увидите слонов, огромных животных, но спокойных и кротких. Подойдя же к клеткам львов и тигров, вы увидите, насколько они беспокойны. Это простое наблюдение покажет вам, какую огромную разницу производит пища. Все силы, действующие в теле, производятся пищей. Мы это видим ежедневно если вы начнете поститься, ваше тело станет слабеть, сначала пострадают физические силы, а через несколько дней и умственные. Прежде всего ослабеет память, потом наступит момент, когда вам станет трудно думать и еще труднее последовательно рассуждать. Поэтому в начале занятий йогой мы должны обращать внимание на пищу, Когда же сделаемся достаточно сильными и наши упражнения значительно продвинутся вперед, уже не будет надобности в такой осторожности. Пока растение молодо, оно должно быть отгорожено, чтобы его не повредили, но когда оно станет деревом, ограда убирается, оно достаточно крепко, чтобы противостоять внешним воздействиям. Йог должен избегать крайности, как излишества, так и лишений. Он не должен поститься или изнурять свое тело. Тот, кто это делает, говорит Гита, не может быть йогом. Тот, кто постится, кто лишает себя сна, кто наоборот спит слишком много, кто занят слишком тяжелой работой, кто вообще ничего не делает, никто из них не может быть йогом.